Глава 58. Дело было в восьмой день до февральских календ, около седьмого часа. Примечание. День убийства 24 января 41 года, седьмой час, около часа пополудни. По Иосифу Флавию дело было в десятом часу. Гай шел из театра по узкому проходу, сопровождаемый Веницием, Валерием Азиатиком, Клавдием и Павлом Арунцием. Херея первым ударом, Рассек ему шею, последний удар нанес аквила. Император вел себя достойно, не произнес ни слова, но пытался бежать. Он колебался. Идти ли ему гневному завтраку, так как еще чувствовал тяжесть в желудке от вчерашней пищи, наконец, друзья его уговорили, и он вышел. В подземном переходе, через который ему нужно было пройти, готовились к выступлению на сцене знатные мальчики, выписанные из Азии. Он остановился посмотреть и похвалить их. И если бы первый актер не сказался простуженным, он уже готов был вернуться и возобновить представление. О дальнейшем рассказывают двояко. Одни говорят, что когда он разговаривал с мальчиком, Хирея, подойдя к нему сзади,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 Другие передают, что когда Центуриона, посвященный в заговор, оттеснили толпу спутников, Сабин, как всегда, спросил у императора пароль. Тот сказал «Юпитер», тогда Херрея крикнул «Получай свое», и когда Гай обернулся, рассек ему подбородок. Примечание «Получай свое» пиратум то есть получай то, что ты пожелал, именно внезапную смерть, подобную смерти от молнии Юпитера».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 По первому шуму на помощь прибежали носильщики с шестами, потом германцы-телохранители. Некоторые из заговорщиков были убиты, а с ними и несколько неповинных сенаторов. Примечание. шестами от носилок. Заговорщики после убийства ускользнули в дворцовые комнаты. Отставших перебили германцы. Потом стража оцепила театр и бросила голову убитых на алтарь. Публика в панике ждала резни. Носились слухи, что Гай жив, и раненый, и окровавленный, говорит на форуме с народом. Наконец Павел аррунций объявил о его смерти. Германцы удалились, и народ бросился из театра.